сказала она головой, указывая на даму в черном, стоявшую за клиросом. Николай тотчас же узнал княжну Марию не столько по профилю ее, который виднелся из-под шляпы, сколько по тому чувству осторожности, страха и жалости, которое тотчас же охватило его. Княжна Мария, очевидно погруженная в свои мысли,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 — Но надо верить и не так молиться, как мы детьми молились с Наташей о том, чтобы снег сделался сахаром, и выбегали на двор пробовать, делается ли из снега сахар. — Нет, но я не о пустяках молюсь теперь, — сказал он, ставя в угол трубку и сложив руку, становясь перед образом, и умиленный воспоминанием о княжне Марии.